Глава тридцатая. Налет. Треугольник Саргосса. Верхний угол. Орущее, вопящее, летящее мианадорин. Ааа! Кажется, это мой голос помешал нам подлететь незамеченными в предрассветный час к скользящему. Долави、да、ты его! кричал на меня умник раким, поделившись перед вылетом перчаткой, считая, что так быстрее будет. Ага, быстрее! «Как же! Я три раза чуть носом не спланировала в скалы!» «Слушай, поймай ты меня уже и забери свою перчатку!» Взмолилась я, оборачиваясь к эльфу. Да только непослушный ветер уносил меня в обратном от корабля направлении. От эльфа, кстати, тоже. Ещё какая-то пара мгновений свободного полёта, и меня, наконец, подхватили под руки и отобрали половинку горемычного артефакта. Не знаю, чего добивался Раким, вот только на клипере... стоящим на рейде в бухте, судя по звукам, приносимым оттуда ненавистным ветром, все уже и так панику подняли. Не бойся, я накрыл нас иллюзией. Правда, не рассчитывал, что ты будешь арать, как ну ну. Продолжай, продолжай. Огрызнулась я, с досады разглядывая корабль, спускающий паруса, да поднимающий якорь. Так, ладно. Только и отмахнулся Ким. Цепляйся за меня. Мне рука нужна. Залезть. Куда? В карман, не бойся. Перебил его, проявив смекалку, как оказалось, зазря. В сумку, живей! Прикрикнул на меня рак, да так, что невольно подчинилась, снова играя в макаку на пальме. А между тем мимо нас просвистело пушечное ядро, и он достал из сумки какую-то скляночку, затем кинул ее в воду, и она буквально следующий миг покрылась корочкой льда, стремительно приближаясь к кораблю. Ну и ники сложе! Корабль встал на месте, как вкопанный. Однако радость мою поумерил собачий холод, который пробрал до костей, заставляя стучать зубами. Ледяная эссенция добывается в северных широтах Лускании, промычал капитан-добытчик чуть ли не плача. В ответ пересчитал зубы под звук собственного голоса. А, да, прости. С этими словами Раким достал еще какую-то склянку, на вид в этот раз будто с жидким огнем, и протянул мне с сожалением. Держи. Следом увернулся уже от двух ядер, пролетевших в опасной близости от моей ноги. Чуть с надобья не выронила от таких неожиданных кульбитов в воздухе. «Пей давай!» – прикрикнул на меня Раким, планируя налет. Умный эльф попался. Знает ведь, что стрелять пушкой вниз практически невозможно из-за ограничения хода пушки и размера орудийных отверстий. Да вот только для таких случаев у нас имелась нехитрая такая приспособа. Разные величины деревянные бруски, которые при необходимости ставили под задок пушки, выкаченной наружу, под самое самое, чтобы дуло можно было наклонить вниз под нужным углом. И судя по вскинутым крышкам орудийных люков, в нас ныне целились все семь левого борта скользящего. Потому не удержалась от просьбы: может лучше в воздухе уворачиваться, а? Или и вовсе переждать? Затем хлопнуло жидкий огонь с запом, словно брагу какую-то для храбрости. Полегчало, но удивление мягко пошел, как сиропчик фруктовый. Да вдарил в голову так, еле усидел у Ракима на руках. Мне вдруг захотелось движений, рвать, бежать, прыгать. Ух, хорошо пошел. Под бутыльком тебе эти пушки, словно мухи назойливые. Не бойся, порадовал меня Раким. А раньше сказать, а поперечные? Спать будешь трое суток, честно признался этот ург дохлый. Нет, все же хитрый. Да еще и стави меня под лед голой стопой, чтобы оттолкнуть в сторону от пролетающего мимо снаряда, вспоровшего замерзшую поверхность рядом с этим умником. Он только лишь перепрыгнул на цельную поверхность и прикрикнул на меня, собственно, для мотивации. Шевелись, они нас видят как шаровую молнию. Сейчас вон прятаться пойдут. И действительно, обрывки фраз подсказали, что флибустьеры в панику ударились с чувством, столком, с расстановкой, точнее, побросав орудия, которые стреляли теперь только в воздух. Потому сделала, как он сказал. Тем более горящая в венах кровь требовала размяться. В итоге в три прыжка добралась до внешнего борта корабля, оглядываясь с улыбкой на бегущего камня Ракима. Чур меня, чертовщина! Проорал кто-то из команды, бросаясь прочь Свант в каюты. А я, наконец, прозрела: откуда берутся все эти легенды, а кое их судачат в тавернах? Эти, как расскажут под пьяным делом, как поверят? А по утру возьмут и алтарь соорудят, да и поклоняться начнут, например, в опьящей стихии в моем исполнении. Уууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Правда, только словесный, вместо подзатыльника. Но вот зачем ты сейчас-то нас выдаешь? Они из-за мушкета взяться могут. Хотела ему ответить про то, что у них и сабли-то давно проржавели, потому как эти лентяи принаровились наживаться на крушениях, не требующих рискованных телодвижений. А все проснувшийся спрут декра, как величали его пираты. Но успокаивать не стала. Пусть волнуется и переживает. только молча дождалась, когда эльф подойдет, чтобы увидеть в его руках вынутую из сумки кошку с канатом. Фи! И неужели без магии? Пятки мои пекло от желания сделать что-нибудь эдакое, потому я присела якобы с тем, чтобы размять ноги, покачалась на бедрах из стороны в сторону и решила попробовать прыгнуть еще раз, как некогда ранее. И не поверите, чуть присела, оттолкнулась и взмыло в воздух. Да не просто так до кормы, ага. Нет, нет. В следующее мгновение я уже наблюдала отвешенную челюсть вистового в вороньем гнезде, провожающего меня ошалелым взглядом. От того не удержалась и сказала: "Бу!" Бедняга спрыгнул вниз, скользя по мачте, а я, слава богам, зацепилась руками и ногами за ванты, дернулась, свесившись почти до кормы, запуталась, конечно, знахатно. А вестовой, завидев мои кульбиты, пополз обратно наверх, похоже, решил переждать в бочке. Как назло, поглядывая на меня, застрявшую в канатах, из кают выползла чуть ли не вся команда с трясущимися саблями на голо. Приближаясь с нестройным рядом фрибустиеры то и дело нарывали испугаться всякого шороха, например стука бугелей о ранголд. Потому парочка особо слабонервных из передних рядов не выдержала и, обогнув толпу, спряталась обратно за спиной своих приятелей по любимому ремеслу. А я рискнула, дернулась еще раз в начале, освободив руку, а затем и ногу. Правда, после этого передо мной встала дилемма из ряда нерешаемых: то ли слизать вниз к ним, то ли потеснить вестового и переждать, когда там эльф найдет своих эльфят. А кстати, где виновник-то? окинув беглым взглядом палубу, только и успела заметить ненавистный мне пучок, завязанный феньками, скрывшийся за дверью. «Ах, он! Вот кто!» «Ладно, не время, потому как пираты, пользуясь моим бездействием, уже приблизились маленькими шажками на опасное расстояние. Один выпад с саблей в прыжке. Да пырни ты ее!» прошамкал кто-то умное замечание с задних рядов, и кажется, это был беззубый старикашка Вуча. «Ага!» — воскликнул красавчик Дижон. «Тронь ее саблей, она как по мозгам шарахнет!» «Вообще-то, этот дрыщ усатый не очень-то и симпатичный, просто самый целый и стройный из всей команды, после шая, конечно, которому все завидовали, оттого и мстили таким образом». «Э-э-э, о чем мы сабли-то тянем тады?» — задался вопросом один умник, опуская вниз грозное оружие, которое, наверное, уже полвека не точили, судя по мутному цвету металла, от слоя сального жира в перемешку с ржавчиной. Зато, мол, яд натурального происхождения, шутили эти олухи, оправдывая свою рекордную даже по меркам эльфов лень. Подперев щеку рукой, я наблюдала за одной единственной извилиной на всю команду, которая и то шевелилась со скрипом. Э-нет! скрип раздался откуда-то из трюма. Пираты мигом обернулись, обделив меня вниманием, чем и воспользовалась, изменив голос до низкого баса, крикнула, чуть отойдя назад: "Бу, мама!" Вызопили первые беглецы, вновь ринувшись в каюты, другие закрыли глаза от страха и начали размахивать саблями, будто дети палками. Потому не удержалась, подхватила канатную бухту. И размотав пару колец, завязала на конце узел морской объемный. Затем стала использовать веревку как бич, выбивая из рук этих балванов оружие. У одного, второго, третьего, а то еще пораниться, а я потом буду ворочаться во сне. Быстро опомнившись, пятерка обезоруженных храбрецов разлепила наконец свои глазищи и ринулась на меня с голыми руками, вытянутыми вперед, пытаясь похоже попросту вытолкать из аборд. А пара моряков, высунув свои носы из хлипких дверей на площадку рядом с лестницей на капитанскую палубу, только и подначивали: "Давай, лови ее, лови!" Теперь уже действительно испугалась не на шутку, потому недолго думая, прыгнула в лючок, ведущий в трюм, ни разу не подумав о высоте потолков, благо повалилась прямиком на горб какого-то бедолаги, спящего в куче веревочных бухт и пустых мешков от провизии. Пригляделась, ага, конечно, кто бы еще дрых во время вахты? Толстяк Ворис только лишь всхрапнул, промычал, пока я слезала с него. Затем мы вовсе задрых дальше. Ну что? Всех заставила прогуляться по доске. Подначал меня Эрв, мучая тюремные клетки, в которых сидели ребятишки. Как оказалось, и ранее скрепел в тюреме тоже он, пытаясь отворить заклинившие замки, судя по застрявшим ключам. «Без что? Совсем рехнулся? Решил все-таки продать мальцов? Так разозлился из-за моего исчезновения, что ли? Ах, он! Жук мстительный!» Прошла к замку и в два привычных движения вынула ключ, затем вставила его под нужным углом. «Помочь не желаешь?» Между тем, не отвлекаясь от физических упражнений, не оборачиваясь, кинул мне эльф, который взрослый. «Уже?» — довольно ответила я. Отворив дверь и ловя ринувшихся в объятия мелких, я, она, воскликнули они, чем сбили столько не только меня, но и Ракима. Погоди, так они знали? – воскликнул он, в конце концов на меня обидевшись похоже. А я и сама стояла в шоке, правда недолго. В следующее мгновение раздался ор на верхней палубе. О, нам крышка! Бес вернулся, констатировала с грустью, оглядываясь по сторонам. Найти бы место, куда бы заныкаться, потому как безстрашный в гневе страшен, даже череп его откровенно побаивался, оттого и держал дистанцию. До、да、Экллао почти не приближался, только изредка наведывался к своей любовнице бывшей. Как ее там? У меня фантазия кончилась, порадовал между тем капитан Галиона. А у меня на случай побега был план, однако слегка неподходящий. Но другого, увы, у нас, похоже, нет. «Выиграйте время!» — крикнула, выпуская из объятий мелких ушастых обояшек принцев. «Боги, какие у них глазки выразительные! Закачаешься просто!» «Так, не время!» «Поняли!» — крикнули они в один голос и пошли искать, чем бы это сделать, обшаривая трюм. Я подошла к внешней стене крюйт-камеры в носовой части корабля и начала ключами чертить руны прямо на деревянной бочке спорохом, что была канатом привязана к боковой рейке у стены, чтобы те не катались по полу во время шторма. Шторм на палубе повторился. Крышка резко открылась, и в люк попытался впрыгнуть Без, чем, конечно, немало нас всех напугал, да только этот глупец так и застрял пузом своим от етим до не проходящих размеров. Ноги его бешено затрепыхались туда-сюда, да вниз, отрикошетив от стены, упали его любимые кожаные тапки, а глядя нашему взгляду потрескавшиеся пятки самого бесстрашного. На левой, кстати, выглядывала татуировка с голым женским бюстом, большим, если, конечно, правильно разглядела, столь реалистично выбитая кольщиком. Наверняка это напоминание о той самой звезде морской из Лао. Невольно подумалось мне. Правда, опомнившись, закрыла челюсть обратно и вернулась к важному занятию, а эльф прошел ближе к бесу и, настороженно поглядывая на торчащую из потолка половину капитана, достал из сумки пища и перо. «Слушай, может ему помочь?» — сострил он, намекая на пытки щекотанием. «А я...» Кинув взгляд на спусковую лестницу, заметила там три любопытных носоморяков в тельняшках, мнующихся с ноги на ногу, и потому крикнула Ракиму, перекрикивая беса: "Выгони коты лучше вон тех!" И не успела договорить, как почувствовала жуткие кислые запахи, источаемые давно не мытыми ногами не только орущего, но еще и беспорядочно ими болтающего беса. разгонявшего и без того спертый воздух из стороны в сторону ускорилось, а между тем ароматы заставляли глаза слезиться чуть ли не до потери зрения, а желудок нещадно быстовать. Сколько еще там? Зажав нос, уточнил эльф старший, подхватывая подруги эльфов младших, вознамерившихся броситься на несмелых пиратов с деревянными ёршиками, коими чистили дула пушки. По крайней мере, так полагалось. Как вы наверняка догадались, пираты этим почти и не занимались. Закончила, зря крикнула я, потому как выдохнула последний воздух, затем задержала дыхание и бросилась, что было сил, к Эльфу, в опя заранее флибустьером, чтобы успели убраться. Баба-бах! Ты что взорвать нас реши? Только и проорал Раким, бросив Эльфа от напол и подхватив меня, отправил к ним же, затем накрыл нас собой. Да только весь взрыв ушел наружу благодаря моим чарам, организуя огромную зияющую дуру в носу корабля, сломав киль надвое. И потому обрушающийся кубрик чуть не похоронил нас под собой. Так и не успела крикнуть, что за ними бежала. Потому действовала мгновенно, обняв эльфят и оттолкнулась от клетки, у которой мы и свалились, что было мочи, утягивая за собой еще и приобнимающего меня Ракима. и вся наша четвёрка едва успела вылететь в проделанное взорвавшимся порохом отверстие. Да, вылететь-то мы вылетели, а о приземлении я-то не подумала. Благо, на руках эльфа по-прежнему были надеты перчатки ловца, которыми он воспользовался. Точнее, одной, схватив ветер, заставил нас замедлиться и спланировать на песчаный берег острова, куда и должны были просто упасть. и, судя по развитой скорости, вкопаться метра на три. Благо скользящий стоял на рейде хоть и необитаемого атолла, но с довольно протяженной песчаной косой, ибо, тормозя, все-таки пришлось пробежать пару дюжин метров. «Б-б-больше! Никаких бутыльков!» проорала на своего мучителя по приземлению, почувствовав, что мои веки вот-вот сомкнутся. Оттого в панике и выкрикнула, вспомнив главное «Сумку!» Нужно забрать мою сумку. Зачем? недоумевал Раким, подхватывая меня, валяющуюся с ног. Довольные же эльфята смеялись и улюлюкали, бегая вокруг нас. Папа, поиски. Найди Шая. Он знает, где она ле. И кажется, я отключилась, так и не договорив.